Глава четвертая. Полчаса отдыха после принятия ванны, и вот, несмотря на то, что я в неглиже, в комнату буквально врывается взволнованная клаха. Малыш, ее явно совершенно не смущает мой голый вид. да и чего смущаться взрослой женщине, у которой столько детей при виде малолетней голой задницы? Там этот покупатель нарисовался. Я проходил мимо, а там на заднем дворе ругань идет. Кир с этим молодым аристократом сцепились. Я вообще не понимаю, чего ругаться-то. С чего бы вдруг удивляюсь я? Клаха смотрит на меня, как на идиота. Твой фургон очень дорого стоит. А Кир его скидывал по самой низкой цене. Да и чего там? Больше такого предложения, наверное, во всем герцогстве или королевстве точно не сыщешь. Вот молодой дворянин продолжает настаивать, что ему обещали этот фургон. А Кир ему и говорит, что настоящий хозяин заявился, хотя все считали, что он уже погиб. Потому и выставляли на продажу его имущество. Я это, чего прибежал-то? Вот уверен, что скоро за тобой пошлют, Кир, конечно, молодец, но против дворян он не пляшет. Тут другой уровень нужен. Я же продолжаю не понимать, чего же от меня она хочет. я тут при чем? Не выдерживаю я. Не, я явно устал и плохо соображаю, о чем мне не применуло сказать Клаха. Ты ученик мага, тебе все эти дворяне до одного места. Главное не зарываться, чтобы на меч их не нарваться. А так маги очень ценятся в королевстве, их и так мало. Я не маг, напоминаю я. Она лишь улыбается в ответ. Перстень маг есть? Есть. А дальше кому какая разница? Он просто не знает даже, что ты не маг. И ведь угадала. Заставила меня начинать одеваться, причем принесла же мной подготовленную приличную одежку, включая кое-какую амуницию. А я нисколько не стесняясь ее, сколько раз она мне сама в ванной мыло цепляю на себя, снятые на время купания артефакты. И снова повторяется без стука, распахивается дверь, на пороге застыла беспокойный Чили. «Хорошо, что ты почти одет», — кричит он мне. «Там из-за твоего фургона такой ор стоит. Ариста требует к себе хозяина фургона». У меня же в голове щелкает, а чего это я к нему-то бежать должен, если по статусу мы почти одинаково в табеле о стоим? Тем более, что он незаконрожденный. Бастард, но признанный. Вот еще. Так, дальше я сам останавливаю клаху. «Беги на кухню, организуй ужины поприличнее. Персоны на три», — говорю я. «И про вино нормально не забудь». Она смотрит на меня удивленно. А я уже к Чили обращаюсь. С чего бы я бежал к этому барончику? Ему надо, пускай сам идет, говорю я, так отцу и передай. Надо, что от меня милости прошу в гости, а я как раз ранний ужин решил замутить. У меня еще на сегодня планы имеются. Ты там озаболься, Чили, мне нужен извозчик до северных ворот средний город. Парень удивленно шевелит бровями. Но спасибо ему лишних вопросов не задает. Тогда я к отцу, решает он, скажу, что ты ужин силы и никуда идти не хочешь. Надо, значит, приглашаешь к себе, я правильно понял? Я киваю. но тогда я убежал производщика запомнил, будет. Все, остался в номере один. Итак, что у нас имеется на случай нападения товариста? Ну, магия это понятно, Из артефактов ничего еще нет. Из оружия малый кинжал и нож за голенищем сапога. Не густо, но почему я сразу за драку думаю? Может, все обойдется просто словесными выяснениями отношений, тем более мне нечего с ним делить. Оделся, приготовился ко всему, сижу, жду. «Улос, погулять не хочешь?» спрашиваю я своего теперешнего напарника. Мгновение и призрачное тело застыло над полом номера. «С удовольствием», — отвечает Гул, — «пройдусь, с твоего разрешение проветрюсь и заодно послушаю, кто что говорит, может, что интересного услышу, но ну и заодно на этого дворянчика посмотрю». Еще пару мгновений я стал свидетелем, как этот сгусток, смутно напоминающий своими очертаниями силуэт человека, словно туманом просочился сквозь глухую стену дорогущего номера. Надеюсь, ума ему хватит не выйти обратно в видимом спектре, мало ли кто еще у меня тут в гостях может быть». Ждать пришлось недолго. Открывается дверь, причем после стука, и на пороге, нагруженной подносами с едой, застыла тетушка Клаха. Ужин, как заказывали. У меня от такого обращения едва глаза из орбит не повылазили, лишь потом сообразил, что женщина пришла не одна, за ее спиной какой-то чел маячит. Так, где моя выдержка? Молча киваю, как бы давая соглашение на сервировку стола. Я же перевожу взгляд на дородного дядьку в каком-то пестром наряде. Что-то похожее я уже видел. И тут меня слоно молнии в темечко бьет. Что-то похоже у Иракли господин Хасан в одеяниях было. Имец Эмираты? Вполне возможно, вопрос только в том, о чего этот дядька тут забыл, как меня нашел. Мах! Возможно, да и метка же нам не висит. Вот же! Могу я зайти, молодой господин? Не делая попыток войти в комнату, еще с коридора громким голосом обращает сон ко мне во вполне учтивом обращении. Но тут похоже не отвертеться. Встаю на ноги, выхожу из-за стола, за которым дожидался прибытия с едой тетушки и делаю пару шагов в направлении двери. Какой смысл кричать на весь номер, а то и на всю таверну? Вы что-то хотели, уважаемый? учтиво отвечаю на его просьбу, не давая при этом ему даже шанса сделать попытку войти в мой номер без разрешения. Я уже ученый, с их магами сталкивался и знаю, что шутки с ними плохи. Помятуя о том, как мы познакомились с господином Хасаном. Казимир Канье к вашим услугам, господин маг. Ага, засёк мой перстенёк. Ученик мага пока что поправляю я дядю. И ведь понимаю, что невежливо гостя держать в дверях, но, увы, я его тут никак не ждал. Так что вы хотели от меня, уважаемый? Не ведусь я на его показную вежливость, по сути, к ребенку. Может, мы поговорим внутри номера? Предлагает неизвестный. Без свидетелей желательно. Хе! Интересное начало, особенно уточнение без свидетелей. Клах уже успела все на столе расставить, но не уходит, явно желая меня подстраховать. Я поворачиваюсь в ее сторону. Большое спасибо, тетушка Клаха, она бы еще попить что-нибудь горячего. Она бросает взволнованный взгляд на непонятную дядю в необычном одеянии. Мы подождем. Даю ей понять, чтобы не волновалась, но позвала кого-нибудь при следующем посещении номера. Кивает и с поклоном удаляется, я же, постранившись с прохода, жестом приглашаю зайти в номер нежданного посетителя. Потом жест в сторону накрытого стола. Гость молча усаживается за стол напротив меня. И все же чем обязан? Боюсь ли я его? Да, наверное, нет. К любым, в принципе, неожиданностям я готов. Щиты магически включены, и в ответ на любую агрессию я готов применить весь свой арсенал. Но надеюсь, что до боестолкновения дело не дойдет, тут явно что-то другое. Может, прибыл человек разобраться, что же произошло с господином Хасаном и его караваном. Вполне возможно. Между тем, гость откинулся на спинку стула всем телом и вроде как даже заложил ногу на ногу. Странно встретить так далеко от родины представителя своего государства и еще мудренее понять, что это всего лишь маленький ребенок, причем один. Ты смотри, как резко изменилось его поведение. Уверенный боец передо мной сидит, так же, как и я, готовый к любым неожиданностям. Ну я уже устал играть в догадки. Если вам нечего сказать, говорю я, то дверь за вашей спиной. Тин легла на его лицо. Я проездом, сегодня уже собирался убывать дальше, меня ждет столица империи южных варваров. Про этот городок знаю потому, что когда-то мне про него рассказывал мой хороший знакомый, почти друг семьи. Погиб он лет так около трех назад. С церковниками недалеко отсюда схлестнулся. Вот и решил так с Аказией тут побывать. Про эту таверну он мне тоже говорил, но так вскользь. И что я вижу, всего и дня не побывав здесь, почувствовал метку, равную моему положению в султанате. Уж простите, господи, но не находите ли странным, я за столько тысяч лик тут встретил, по сути, соотечественника». «А при проверке, оказывается, это мальчик, причем далеко не представитель моего народа. Не объясните ли мне, как такое возможно?» «Я же только ухмылку на лице давлю». «А должен?» «Что должен?» — не понимает он. «Должен ли я вам что-либо объяснять?» Улыбаюсь я ему самой приветливой улыбкой. «Ах ты ж! Похоже, дядя не привык, что ему кто-то в чем-то перечит, тем более мальчик типа меня». Тяжелый взгляд уперся мне в переносицу. Я просто задал безобидный вопрос, как ты тут оказался, или перефразируем по-другому. Кто на тебя эту метку вывесил, да еще такую, как ты, не являясь представителем ни одного из наших кланов, имеешь столь высокий статус. Уж прости, но на эти вопросы так или иначе я получу ответы, хочешь ты того или нет. Я же не меняю улыбки на лице, глазами показываю на дверь. Пошел отсюда. Сидим бодаемся. А ведь он понимает, что силой он тут ничего не сделает. Это ему не там, не у себя команда раздавать. Ладно, прости, погорячился. Делает он попытку договориться. Просто привык, что к моим словам хотя бы прислушаются. Я киваю, соглашаясь. Считайте, что я уже прислушался к вашим словам, но вас вынужден предупредить, почувствую с вашей стороны или со стороны ваших людей опасность или угрозу, не обижайтесь. Щадить никого не собираюсь. А потому прежде, чем что-нибудь предпринять против меня, подумайте, а стоит ли? Помолчали. Угрозами обменялись. Я же жду, когда же он покинет мой номер. Вот только этот дядя и делать это явно не спешит, да и сам же я его за стол пригласил, хотя уже и прогоняю. Давайте начнем сначала. Я и правда не ожидал просто увидеть тут в городе человека-султаната, во всяком случае имеющего отношение к нему. Киваю, согласна, понимаю, дальше что. Я и правда проездом эта случайная встреча резко меняет мои планы, я ведь пойду по официальному пути и дойду до вашего местного графа и потребую насчет тебя ответы. Как ни крути, раз я смог тебя почувствовать, да еще сразу и сильно, а у меня настроенный поисковик, то значит ты по уровню влияния в султанате минимум мне А уж поверь, это очень странно, вот и хочу понять, как? И вообще, кто ты и что тут делаешь? Я предвижу твой ответ, что ты не обязан мне отвечать. Пусть так, но я готов за твои вопросы заплатить. Очень хорошо заплатить. Теперь уже я откинулся всем телом на спинку стула. и яблоко, пока перебранка шла, она мне не мешала насыщаться. Все-таки я сильно проголодался за последнее время. Видя, что я задумался над его предложением, он поспешил меня добить уже своей щедростью. Ответ на каждый вопрос, и империал ваш. Я же только головой качаю. 10 золотом за ответ. Клаха за пять золотых детям дом купила. Но вот только вопрос в том, и не заплачу ли я в будущем еще большую цену, ответив на такие вопросы. «Хорошо, принимаю я решение. Деньги мне нужны, но предупреждаю сразу, что на все вопросы я не смогу открыто, развернуто ответить. Вас такая постановка устроит?» Он кивает радостно уже тому, что хоть чего-то от меня добиться смог. А я в душе радуюсь будущему заработку. «Как ты тут оказался?» — спешит с вопросом дядя. Я же только улыбаюсь и взглядом показываю на пустую перед собой столешницу. Мой взгляд понят правильно. Кругляш ложится рядом с моей ладонью. Ну что ж, а теперь можно ответить. Беженец на корабле прибыл. И молчу. И только моя ладонь империал накрыла, и вот он уже перекочевал ко мне в кармашек на поясе. И ведь явно у моего собеседника артефакт правды имеется. О, как губы кусает. А ты чего хотел? Надо правильные вопросы ставить. Ты принадлежал уже к султанату? Следующий вопрос. Я же про себя только смеюсь. Два вопроса и два империала. Но я опять показываю взглядом, а где плата за ответ? Нет. Отвечаю я, и вторая монета находит пристанище в моем дорогом поясе. Да <смех> смотри, а что, вовсе деньги считать не умеет? Ну вот третий вопрос я уже подумывал проигнорировать. Ты был знаком с караванщиком Хасаном, который погиб недалеко от города несколько лет назад? Надо подумать, а что отвечать? Сказать, что видел такого? Тут же пойдут вопросы о нашем общении. Возможно, вполне, а с другой стороны империалы. Да, я его тут видел, и скажу больше, я по просьбе трактирщика Кира специально для господина Хасана охотился на крыс в города. Господин был большой любитель полакомиться фирменным блюдом трактира, сделанного из мяса подземных тварей. А дальше понеслось. Господин платил за каждый вопрос исправный довольно быстро в кармашках моего пояса скопилось больше 20 империалов. Я так радовался, что получилось неожиданно совсем разбогатеть. Клаха с Чили приходили, но пришлось их всех отправить в Освояси. Клахе достался целый золотой от господина, он ей дал его с единственной просьбой, чтобы не мешалось, а то уже третий раз под всяким благовидным предлогом прерывал нашу с ним беседу, что-то спрашивая или уточняя. И вот теперь мы уже с полчаса говорим практически без остановки. Я же считаю, что ничего лишнего не наговорил, а на уж очень прямые вопрос, типа того, как я стал подданным султаната, да еще в таком качестве просто проигнорировал, не взяв за ответ империал. Настроение отличное, вот что значит легкие деньги. Расслабился, да и мой гость оказался прекрасным собеседником и рассказчиком, он уже пару смешных историй рассказал из воспоминаний о своих путешествиях. Его вопросы все так и сыпались один за другим, но теперь я уже сам разошелся и отвечал на них все более подробно и основательно. И как же все же ты стал приверженцем султана? Очередная попытка узнать ответ на основной вопрос. И я повелся, даже сам не знаю почему. Да я и не планировал это все? Вот только договорить мне не позволил неожиданно появившийся почти мне перед глазами призрак. Он буквально завис за спиной моего гостя и в голове отчетливо раздался его голос. «Он тебя гипнотизирует, и твоя защита это воздействие пропускает напрямую. Это воздействие тебе не угрожает, так усыпляет только. Так что...» Я резко захлопнул рот и так выжидающе смотрю на гостя. «Я думал, у нас дружеская беседа», — обвиняюще говорю я. Ухмылка на красивом лице южанина. «А ты не безнадежен. Хотя что хотел, я уже узнал. Почти. Правда, дороговато вышло, ничего не скажешь. Но думаю, мы все же сейчас и дешевимся. Тебе за труды серебряного пятака хватит». Потом, улыбаясь, протягивает через стол ко мне руку. «Давай, верни мне империалы, ты ведь серебро больше любишь». И вот тут я уже всем существом своим почувствовал, что передо мной сидит сильный менталист. Даже моя хваленая защита еле держится. У того тоже удивление в глазах, а моя маниста почему-то молчит. В нашу борьбу не вмешивается, только пояс из кожи Василиска мне в помощь. Это воздействие напрямую мне не вредит, зато может заставить поступить так, как мне бы уж точно не хотелось. Видя, что я еле держусь против воздействия мага, мой помощник начал действовать. Снова вместо лица появился голый облезший череп, и вот с высоты эта черепушка со всей дури бьет, вернее, падает точно на темечко моему собеседнику. «Бабац!» — раздается глухой звук. Маг всем телом валится вперед, и его тушка распластывается по накрытому столу, буквально сгребая со стола пустые грязные тарелки, которые не успела забрать Клаха. Я изумленно смотрю на бездыханное тело, или нет, вроде дышит, гад глушиль просто. И опять вопрос, и что мне теперь делать? Во что я опять вляпался? Ладно, разберусь, и что интересно, а призрак пропал, а ведь говорил, что на материально не в состоянии влиять, а вот черепок-то у него, видно, в реале существует. И как доказательство этот бессознательный гость ну сглянем, что у него в загашниках. Деньги он мои захотел. Кто-то так с видимым безразличием каждый раз от очередного империала избавлялся. Оказывается, всего-то наш разговор в серебряный пятак оценил. Но вопрос остается, как теперь с этим южанином мне поступить. Да, как поступить? Обобрать вначале, Хай потом попытается мне что-нибудь предъявить. Менталистов у нас очень не любят. А потому начинаю действовать. Минут пять аккуратно у него по загашникам шарил и, к своему изумлению готов констатировать тот факт, что маг просто пуст. Империалов пять у него осталось, пара колец на пальцах, которые я просто не сумел содрать. Мёртвой хваткой на пальцах у нее сидят. Явно не по мне задачка, из оружия тоже ничего нет. По деньгам есть еще немного золота и совсем уж чуток серебра, как ожидал пар пятаков. Меди совсем нет. На шее колон, но судя по всему просто украшение, а не артефакт. Я бы ж почувствовал после учения у господина Николса: Жаль, и взять с него нечего. Прячу деньги себе в сумку травника, там мышки наружки все упакуют так, что и не узнаешь, есть, что в ней или нет. А сам бегом к Киру, надо поднимать крик, тут человеку плохо, понимаешь, зашел поговорить и отключился. Кира не нашел, но за стойкой в общем зале старшенький стоял, вот ему все и поведал, тем более от Чили и Клахи все уже были в курсе, что меня посетил представитель султаната. О нем, похоже, только я и не знал, остальные были в курсе, что за постоялец у них тут поселился. Тело вынесли, вроде даже за целителем послали, а я опять у себя в номере один сижу и чувствую, что надо сбегать, пока есть такая возможность. Нет, не из города, зачем? Просто пока есть светлое время суток, пора попробовать прорваться в верхней части города. Есть задумка, к кому мне там со своими проблемами обратиться. А пока я тут буду отсутствовать, глядишь, утрясется все связанное с этим непонятным южанином. Чили уже договорился насчет извозчика. Я сумку на себя, сумку травник и прячу в подарок от Акселя, который я у него купил за баснословную сумму, наличку в малой кашели по кармашкам пояса распределил. Медь к меди, серебро к серебру, ну и золото отдельно. Мало ли понадобятся золотые круглиши. А вот империалы все убрал, нечего таким запасом перед посторонними светить. Вот и крытая кибитка на одной оси. На вожах паренек, чуть старше моих лет, явно не местный, во всяком случае я его в городе ни разу не видел. Видно, парень ждал кого-то почтенного, а тут я нарисовался. Чили меня до повозки сопровождает, все пытается выведать ненароком, что-то у меня в номере с этим южайным произошло. Я отмахиваюсь. Потом поговорим об этом, говорю я, пока я на выезд. «Когда ждать?» — уточняет у меня сын трактирщика. Я прикидываю и так, эдак. Вообще-то к вечеру, наверное, но возможно, что если все у меня получится, что планирую, то и заночевать могу там. Изумление легко читается на лице друга, явно он даже не думал, что у меня есть где там остановиться. Хотя было, пока в жива была, ночевал у нее в новом доме пару раз, да когда это было? А я уже навозчика внимание обратил. Сколько будет стоить тебя на сутки зафрахтовать, уточняя я у него. Второй за несколько минут изумительный взгляд на меня. 10 серебром, пытается торговаться парень, вот только мне этого честно лень. Молча подкидываю в его сторону серебряный кругляш. Предоплата, говорю, а сейчас давай в сторону северных ворот. В пару мгновений наш экипаж буквально выносится из парадных ворот трактира. Эх, выдыхаю я облегченно, явно вовремя я оттуда сбежал, ведь это еще с молодым дворянином насчет своего фургона не разговаривал. Легка на ход пролетка, да и едем по центральной улице, тут заторов по определению не бывает. Тут благородные на своих конях рассекают, иногда целыми отрядами пробираются в сторону графского замка. Эх. Как же хорошо, и ощущения полета почти непередаваемые. Душа поёт, вот разве что опасения меня гложет, как эта стычка с магом султаната отразится на мне в будущем. Надо быть теперь очень осторожным. А ведь быстро домчали. На что я надеялся? Да как обычно, на точный расчет, хоть лейтенанта или уже капитана на месте нет, зато на этих воротах его ребята, что в отряде сопровождения в проклятые земли дежурят часто, и главное, там меня знают. Вот и думал, золотой отдам, а там и провожатого даду, чтоб по городу проводил. Я на такие траты, в принципе, согласен. Но, как обычно, вмешалось проведение. Я и мечтать не мог, как все образуется на самом деле. Знаю точно, что сейчас тут командует знакомый мне по походу в проклятые земли сержант, что тогда был замом у самого лейтенанта Хэлла. Теперь Хэл получил повышение капитанский чин вместе с патентом на передаваемое дворянское звание – Эсквайра. но ну, а бывший сержант стал лейтенантом. Вот через него я и хотел попасть в другие части города. Обычно лейтенант Берни Ол после обеда отсыпается перед ночной вахтой, вот только сегодня на пропускном посту все было по-другому. И первого, кого я увидел, вылезая из пролетки, что остановился перед массивными крепостными воротами, был Хэлл собственной персоной. Я так удивился, что буквально застыл на месте. А вот мой возниц при виде офицера в таком большом звании вовсе словно сжался от страха. Я же, побывав в ступоре, сам того не ожидает себя, во весь голос звонко и радостно заорал. «Хэлл!» Да, это со стороны, наверное, выглядел весьма комично. Несусь со всех ног к бывшему лейтенанту. Ну а сам капитан вначале важно так разворачивается, явно блюдя свое офицерское достоинство. А потом его рот в изумлении искажается в радостной улыбке. И в ответ распахнутые объятия и урёв. Но, сучонок, да мы же похоронили уже тебя. И я с разбегу оказываюсь в его крепких мужских объятиях. Как же в них классно, спокойно и надежно. Час спустя. На той же пролетке добрались до новой таверны, где господствует новый хозяин. Бывший капрал по имени Щуп. Сидим в отдельном кабинете, хотя мне уже на сегодня номер в таверне предоставили. Щуп в категорической форме отказался выпускать меня от себя. Так и сказал, что мы гуляем сегодня у него, а гулять есть кому и капитан, тут и новый лейтенант и еще пара ребят, что тогда были с нами в том памятном походе. Так многие просто со службы ушли, рассказывает мне новости сам хозяин таверны. Хэл о чем-то шепчется со своим лейтенантом, и меня занимает разговор щуп. Я вот как и планировал, в трактирщике подался, хотя, конечно, вначале не думал, что удастся обосноваться в верхней части города. После нападения баронов тут разруха была, так что выкупить удалось обгорелые остатки от этих помещений вовсе за смешные деньги, да еще и трактирщица молода была. Так-то мы с ней раньше не сталкивались, но у нее и дети, и муж во время нападения погибли. Она одна и осталась, а тут еще таверну спалили. Ну, я тут весь такой красивый, да еще и с деньгами. В общем, вначале выкупил место и землю, а уже потом у нас с ней и до постель дело дошло. Скажу сразу, что я уже папа, причем двух очаровашек. Радостно скалится, довольный бывший капрал. А ведь и правда, отлично он умеет готовить барань, но уже бараня нога в его исполнении вовсе полный шедевр. А ведь после нашего походу всех большие суммы денег образовались. Потом смотрит на меня так проникновенно. И поверь, переходит на шепот он. Все знают, кому они в этом обязаны, и я особо. И видя, что я собираюсь что-то возразить, просто затыкает мне рот очередной порцией новостей. Я сказал, ты услышал, но помни об этом. Так вот, из нашего отряда где-то половина ребят на пенсион ушли, и скажу тебе, все просто отлично устроились. Каждый свое дело открыл, и дома, и а то и усадьбу купили. В общем, у тебя тут всегда открыт кредит. И покормим, и приютим. Всегда рады, так что ждем в любое время, только забегай. Я киваю. А мясо крыс не хочешь начать продавать в виде каких-нибудь очень вкусных блюд, уточняю я? Ого, ты смотри, как вспыхнули-то у Щупа глаза. Ай, запамятовал, что ты в первую очередь охотник на крысы, теперь еще ученик мага, бормочет он. Потом взгляд на меня такой оценивающий. Разделанную тушку возьму за империал. У меня глаза на выкат. Империал! Кирпи так серебром дает. Но иногда с ней зайдет до золотого, хотя точно знаю, что поднимет он обычно от трех до 5 империалов на своих блюдах. А Щуп явно считает, что он больше может тут заработать. Хотя да, у него что тут очень бойкое место. Вот время-то под вечер всего, а его таверна полностью забита посетителями, причем публика весьма и весьма приличная и с деньгами. Но 10 золотом за крысу, это что-то. Согласен, быстро отвечаю я. Но начнем сотрудничать, думаю, немного позже, у меня тут кое-какие проблемы возникли. щоб тут же насторожился. Рассказывать, чем смогу, помогу. А чего рассказывать? Хотя... Ну, я спросил, где смогу найти мэтра Вэлтиса, того мага, что прибыл меня лечить после общения с молодым магом, которого тоже присылал граф, чтобы установить и привязать ко мне поисковик. А может, он может и кого другого другому порекомендовать мне? Ведь от крысы не только шкуру и мясо брать можно, говорю я, но и потроха. И точно знаю, что эти потроха используют как местные маги, так и алхимики, и говорят, что даже артефакторы. Щупкивает, соглашаюсь. Есть такое, говорит он, я понял. Мясо я у тебя заберу и предупреждаю в любых количествах. Мне тут в округе конкурентов на этом поле не надо. Я киваю, понимая, о чем просит Щуп, никому другому мясо не предлагать. Но это ожидаемо, он и так дает просто отличную цену на мои охотничьи трофеи. А насчет требухи и магов, бывший капрал задумался, нет, не помогу, я не в таких хороших отношениях с этой заносчивой братьей. Я удрученно вздыхаю, но вот смешливый взгляд Мичника гасит мое разочарование. «У меня нет», — поправляется он, — «а вот у нашего капитана», — кивок на сторону чём-то живо беседующих офицеров. Таких знакомств в достатке, и есть те, кто ему очень задолжал. Так что по цене на поставке легче можно будет договориться, а также обговорить возможность долгосрочного сотрудничества. Сейчас наши господа наговорятся, и решим, чего ты хотел. А пока послушай о том, как наши ребята устроились, я тебе сейчас все в подробностях обскажу. Будешь знать, кому, зачем, можно будет обратиться. Итак, помнишь, малой такой был у нас, меньше меня, но в вширь побольше. Я напряг память. Сив, что ли, уточняю я? Ага, радостно скалится Щуп. Так вот, это бестие сейчас в ростовщики подался. но ну и это не все. Еще и магазин замутил. Торгаш от бога. И все бы ничего, да все жениться не может никак. Выбирает. Задорно смеется мой собеседник. Так и болтали, наверное, в течение часа. Но вскоре его сменил бывший сержант, тоже меня развлекал, пока господин Хел куда-то отошел. Куда, я понял уже потом. Явно Щуп доложил бывшему командиру о том, о чем мы с ним разговаривали. И понял я это уже с первого вопроса, когда Хэллоу селся около меня, сменив поташедшую куда-то по делам лейтенанта. «Ну что там, у тебя опять получилось, что выход на Велкис ищешь? Уж поверь мне, мой мальчик, это еще тот монстр, тебя даже твой перстень ученика мага не спасет, если он решит, что ему выгодно будет тебя выпотрошить. Итак, что хотел-то?» «Вот так, без подготовки, узнаю бывшего лейтенанта. Ну конечно, все свои проблемы я на него вываливать не стал» как, например, непомерный долг, что я теперь должен акселю, но вот решить дело с продажей потрохов от крыс по лучшей цене, что дает аксель, я рискнул. И еще. Мне бы вот это пристроить. Выкладываю на столешницу перед офицером кисточку от хвоста с особой необычной расцветкой. Признаюсь, не удержался. Чикрыжилу одной из туж бордовых крыс кусочек хвоста, его очень пушистую часть. Кому можно с этим обратиться и быть уверенным, что меня за обладание такой шкуры не убьют, а главное при обмене на деньги я просто не сгину? Я мельком показал кусок бывшей плоти и тут же убрал его в пространственную сумку. Капитан явно не до конца понял, что я им показывал, но опыт не пропьешь. Тут похоже не маги, тут торговцы нужны. Те, кто твой товар перепродаст, взяв цену по максимуму, задумчиво говорит офицер, но тоже не факт, давай так. «Ты мне сейчас этот пушистик даешь, а я навожу справки, куда и за сколько все это можно толкнуть. Как тебе такое предложение?» Я пожал плечами. «Ничем не хуже, не лучше, чем любые другие, тем более других путей решения этого вопроса у меня пока нет. Но с возвратом ставлю я условия. И по времени сутки на все, говорю я. Ждать опасно, — объясняю я». Кивает. «Погляди, мы насчет потрохов, так завтра и организуем тебе встречу. Я всего на пару суток прибыл в город. Отпуск дали, надо бы решить свои родовые дела». Я молчу. Где я, где родовые дела аристократа? Ну да ладно, я уже все свои дела закончил и подъехал своих бывших ребят проведать, а тут ты смеется. Хотя я очень рад тебя видеть. Ведь слух прошел, что ты пропал. Я же только пожимаю плечами. А ты подрос, возмужал и переводит взгляд на мои руки. Смотрю, гильдия тебя особо отметила. Золотой знак не у каждого уважаемого вора имеется, тут ты качает головой. Я опять же только плечами пожелаю, ну нельзя мне о своих делах распространяться, тем более перед представителем власти в графстве. И удивлен, что Аксель ученика взял, он же перегорел. И смотрит на меня, ожидая разъяснений. Ну тут промолчать уже точно не получится. Так я тоже не маг, ухмыляюсь я. Алхимию учить будет, эликсиры научат готовить, поговаривает он их очень бойко продает, причем дорого. Кивает, соглашаясь с моими словами Хелл. Это да, эликсиры у Акселя лучше в графстве, а то и в герцогстве, но мало он их делает, я же скалюсь. Ну, теперь с моей помощью, я думаю, этих эликсиров будет на порядок больше. Удивленно приподнятые брови у собеседника. Хорошие новости, кивает своим каким-то мыслям, господин капитан, отлично. Но ну, расскажи, чего уж там, как жил все это время, что мы с тобой не виделись? Вздыхаю. Да что рассказывать, начинаю я. Уж мыха, ну, парня, что шайку ребят держит, у него гнус замом был. Хелкивает. Давай парни, поменем, вздыхает он. Как ни крути, а ведь он мне жизнь спас, сам погибнув. Жалко. Вот вроде и пил всего ничего. Да нельзя мне по возрасту спиртной, но ну как-то помаленьку, да помаленьку, но меня все эти вояки ушатали. Вроде голова свежая и весела, даже на песни потянул, но вот попробовал за стола встать и нет, не могу. И меня со смехом сами пьяные вояки, как бывшие, так и настоящие, всем табором в номер потащили. В общем-то, еще та потеха была. Потом чувствовал на себе чьи-то ласковые руки. И все. Провал в памяти. Хелл в руках мял небольшой меховой комочек. В голове крутились невеселые мысли. Придется обо всем барона, то и напрямую графу докладывать, тем более оба в данный момент в городе находятся. Парнишка устроен в таверне. За ним присмотрят. Щуп, недвусмысленный приказ получил: не сводить с мальца глаз и никуда не выпускать под любым предлогом, пока сам капитан с доклад не вернется. Нет, конечно, чего там спешить с докладом, и парень не велик Но вот в голове всплывает недавний разговор, где барон сетовал на то, что парень пропал во время мора в подземельях. И тут на тебе, жив и здоров, да еще с кольцом на пальце ученика мага. Мага? Тут, как ни крути, без доклада не обойтись, и этот пуховичок, что в нем не так? И этого понять капитан до конца не мог. Кисточка хвоста крысы? Но цвет, а может... Догадка буквально пригвоздила офицера к удобному креслу, не позволив встать. Так... Дежурный стакан вина, чтобы мысли прочистить. «Алая крыса!» Вот повезло так повезло. И понятно, что ни к каким магам и скупщикам идти просто нельзя. Граф и только граф, причем придется идти выпрашивать срочную аудиенцию. Слишком много на кону стоит, и сумма в золоте будет просто неприличная. То, что граф решится отобрать трофеи у пацана, капитан не боялся, зная, что из себя представляет парень и помня, что за дедушки есть у него. С Керимом уж точно ни барон, ни граф не рискнут связываться. Хотя очень похоже, что парень в тайне от своих стариков пытается пристроить трофей. Интересное замечание, на этом можно и сыграть, причем и себя в качестве оплаты услуг не обидеть. Ну что, время есть, сутки в запасе, а парнишку спать уложили. Надо действовать, всего сутки у него есть. Действуем. Эй, кучер до данжона, серебряный пятак, если с ветерком домчишь!